Как помешать старению? Наука о старении идет вперед широким шагом. Однако практического применения разработок, имеющихся в научных лабораториях, придется ждать еще десятки лет. Слишком непросто перенести эти знания на человека. А время течет, каждый новый день уносит с собой частицу здоровья. Однако реально кое-что сделать, чтобы существенно замедлить свое старение, можно уже сейчас. Широкомасштабные медицинские исследования доказывают, что если люди начнут вести здоровый образ жизни в первой ее половине, средний возраст может увеличиться до 86 лет. Все, что нужно для этого – отказаться от табака и чрезмерного потребления алкоголя, особенно крепкого, следовать советам по функциональному питанию, иметь регулярную, не менее часа ежедневно, физическую нагрузку и предотвращать психологические стрессы. Кроме того, необходимо периодически тренировать защитные системы организма и соблюдать режим сна и отдыха. Даже если вам уже за 40, немедленный отказ от вредных привычек, правильное питание и физическая нагрузка помогут взять под контроль развитие главной причины возрастной смертности и болезни сердца. Звучит довольно знакомо, но что конкретно происходит, когда человек придерживается здорового образа жизни и чем можно помочь своему здоровому долголетию. Рассмотрим подробнее.